полку. Он не заметил, откуда скользнула стрела, выбив из седла очередного всадника. Она словно бы внезапно родилась прямо из воздуха. Белоперённая стрела Казалось, вырезанной из одного сверкающего кристалла, вслед за первой, одна за другой пропели песню смерти, новые и летевшие во весь опор всадники, один за другим находили свою гибель на отливающих серебром оголовках. Только когда рухнул десятый по счету воин, верховые подались назад, Фолка в недоумении оглянулся случившееся слишком уж походило на чудо чтобы оказаться правдой и тут он услышал знакомый голос вот и встретились вновь мастер фолка держи все расспросы потом разворачиваясь на плечи хоббиту опустилось нечто мягкое нежное окутывающее. на миг перед изумленным фолком мелькнуло лицо принца форви потом все расспросы «Сейчас уходим!» Влажная полунгла леса приняла их в себя, растворила, слив воедино с безумным переплетением ветвей, листьев и молодых побегов. «Если прижаться к стволу, ни один глаз не различит». Плащи эльфов Аварри превосходили даже знаменитые Лориэнские. Они надежно укрывали разведчика, так что враг мог пройти всего в одном шаге, не заметив притаившегося дозорного. — Стоя, не двигайся! — шепнул принц хоббит Они застыли, прижавшись к морщинистой коре какого-то лесного исполина. Встретив нежданный отпор, всадники Хенны теперь осторожничали. Каждая тень казалась им затаившимся лучником, чьи страшные стрелы бьют на повал, находя малейшую прорезь в доспехах. Удивительно, но потеряли след натасканные псы и щейки. Скуляя и поджимая хвосты, они крутились на одном месте, словно проклятый беглец внезапно воспарил прямо в небеса. Мало-помалу погоня убралась, высвоясь. Лай псов утих. Забросив щиты за спину и пригнувшись, всадники старались как можно скорее выбраться из зачарованных зарослей. — Вот и снова встретились, Фолко! — сын Хэмфаста Форви широко улыбнулся. — Счастлив этот час! — он протянул хоббиту руку. — Приветствую высокородного! — начал было Фолко. Но эльф неожиданно хлопнул его по плечу. — Оставь! Мы на войне! И она, похоже, будет еще пострашнее, чем солнером Принц, но откуда ты здесь, и не знаешь ли о Торине и прочих? По порядку, друг мой, по порядку. Форви откинул назад скрывавшую лицо зеленую сетчатую маску. Мягко сиял зеленоватый камень на обруче, что охватывал его лоб. Время не оставило ни малейшего следа на прекрасном лице принца, разве что где-то в самой глубине глаз поселилась неизбывная грустинка. — Откуда мы здесь? — Легко ответить. Не только ты почувствовал, что откуда-то с юга льется странный и страшный свет, не имеющий ничего общего с тем светом, к которому все мы привыкли. На водах пробуждения встревожились как и в Срединном княжести. Было отправлено на разведку несколько отрядов, мой один из них. Я думаю, тебе приятно будет встретить кое-кого из старых знакомцев. Неужели Амрот, Майлнор и Бернас вырвало с Уфолка? Разумеется. Как же я мог пойти без них? Отец и дед были против моего ухода, но я расстоял, дело серьезное. Однако мы никогда бы не нашли сердце этого огня так скоро, и если б не один твой давнишний приятель, а именно Горбун Санделла. Мы выследили его и встретили возле камня пути. Это что такое, — удивился Хоббит, — потом как-нибудь расскажу. Так вот, когда дозорные несущи стражу возле границ цитадели Олмера доложили, что Горбун в одиночестве отправился на юг, я сразу подумал, дело нечисто. Мы подозревали, что Санделло, верный спутник короля без королевства, тоже научился чувствовать незримое. А кроме того, он взял с собой талисман и... и еще черный клинок, который носил Олмер. Мы встретились со старым мечником. Я предложил ему на время забыть вражду, но он отказался». Тогда я честно предупредил его, что стану следить за ним, и он не сможет ни избавиться от нашей слежки, ни обмануть нас. Горбун знал, что мы у него за спиной, но, тем не менее, шел дальше. Вместе с очень странной девой-воительницей Тубалой он прорвался сквозь заслоны Тарегов, так зовут народ Хенны, и двинулся на восток, по полуденной стороне Хлавийского хребта. За ним гнались... Гнались, но он всякий раз прорывался, сражаясь так, что мы только диву давались. А еще больше мы дивились невероятной человеческой силе Тубалы. Она орудовала мечом, который не смогу поднять даже самый могучий воин. Мы следили за гробуном все время, до того самого момента, пока его не подобрал ваш корабль на каменке. Так зовут эту реку Эльдринги. Так что нет ничего удивительного в том, что мы пришли тебе на помощь. Сама судьба вела нас сюда. — Спасибо! — с чувством проговорил Фолку. — Если б не вы, оставим это! — махнул рукой принц. — Перед тобой в долгу все Средиземье. Кабы не твой клинок, победа Олмера оказалась бы полной, и один Эру ведает, что творилось бы тогда в мире. Хоббит пожал плечами. В последнее время он начал подумывать, что держава Олмера, быть может, была бы все-таки лучше бесконечных истребительных войн, что не прекращались своей Адой. Но вслух он, разумеется, этого не сказал. — Расскажи теперь, что тебе удалось узнать, — попросил эльф. — Наверное, это будет история еще длиннее, чем про камень пути, — пожал плечами Фолку. — Вдобавок, главный сейчас нет Торин, Малыш и другие мои спутники, кстати, и Санделло, и Тубало, попали в руки хен Мне чудом удалось сбежать А потом меня спасла твоя мяткость, принц. По-моему, надо сперва спасти пленников, а уж потом говорить о вещах возвышенных. Принц Форви кивнул. — Ты прав, мой дорогой друг. Эй, — Эй, майлор! Эльф-воитель одним мягким, беззвучным движением очутился возле них. Казалось, это просто ожившее дерево. Невысокий юный Энт или Хьорн. Настолько искусно была маскировка. Я здесь, мой принц. Счастлив видеть тебя в здравии, друг Фолко. Тебе придется пробраться в ставку у Хемны. Смени плащ с леса на степь. Я тоже пойду, — вскинулся Фолко. — Не станешь ты говорить о принц форви что хоббиты ходят шумнее эльфов? Не стану. — улыбнулся принц не невыжелавших. — Идите вдвоем. — Надо разузнать, где держат пленников, с тем, чтобы ночью ударить. — Хорошо бы захватить коней. У нас есть заводные, но на дальнюю дорогу нужна подмена. — Конь — это особое дело, — заметил Майлнор. — Хорошо бы послать Биарнаса с другими отбить десяток, — Лучше всего со сбруей, и едва ли твои друзья фолку привычны к нашей езде. Эльфы испокон веку не пользовались ни уздой, ни седлыми. Конь должен сам нести седака и конь может сделать так, чтобы скакать на нем было удобнее, чем даже сидеть в покойном кресле. Так говорили перворожденные. Ты прав, — Форви кивнул, — я распоряжусь, а вы идите. Пока погоня блуждает по лесам, никто не станет разыскивать беглеца вставки, Хен. — Идем, друг мой! — Мэлнор улыбнулся хоббиту. — Я счастлив, что мы можем вновь сражаться рука об руку. — Я тоже! — Фолку церемонно поклонился. — Давай поспешим. — Что светлейший принц сказал по поводу этого плаща? — А? По поводу плаща? — Он может принимать любой цвет. В нем ты легко притворишься, хоть кочкой на ровном лугу, хоть выступом стены, хоть свернутым полгом шатра. Раньше у нас такого не было. Нужда заставила подумать. — Нужда? — переспросил хоббит. Они шагали прямо через лес, к краю заросли, где раскинулся городок шатров. — Вам пришлось много сражаться с тех пор, как я побывал на водах пробуждения. — Довелось, — кивнул эльф. Но главное, после войны с Олмиром великий правитель, дед нашего принца, прислушался к советам молодых. До этого мы слишком много пели, много говорили о прекрасном и неземном, слишком глубоко погружались в занимательные, но отвлеченные умствования. Они, конечно же, нужны, без них никак, но полностью отгородиться от мира все равно не получается» несмотря на всю нашу магию. Да никому сейчас нет хода на водопробуждение, но мы поняли, что нельзя хранить красоту лишь для одних себя, нельзя надменно отворачиваться от войны невзгод, что терзают несчастный мир вне хрустальных стен вокруг наших владений. А чтобы идти в этот мир и не гибнуть понапрасну, нужны и доспехи, и оружие, и плащи такие, как на тебе или на мне, тоже нужны. Теперь хороший ткач, умеющий не только сотворить сам плащ, но и набросить на него сильные чары, ценится и почитается в Ровенцах искуснейшим менестрелем. Никогда такого не было. и далеко не всем это нравится. Но мы все из домена Форве Из его отряда и никто не жаждет все время сидеть в дворце вечного правителя. Я люблю. Вольный воздух, волка. Мне душно за стенами, даже если эти стены магические и не преграждают пути ни ветрам, ни свету. Ох, что-то я заболтался. А? Идем в разведку, а говорим о вечном. Он легко рассмеялся. Да уж! — фыркнул фолк Вон, смотри, уже и просвет. Дальше открытое место. Там что, нужно ползти? — Думаю, так и придется, — усмехнулся Майлнор. — Один ползет, другой прикрывает. Давай вон к тому шатру. — Конечно, на такое дело идти лучше всего ночью, но уж если так сложилось, то знает, может, их всех казнят на закате, — угрюмо заметил Хоббит, опускаясь на колени. — Ждать нельзя. Майл Нор запахнул плащ и мягко вытянулся рядом с хоббитом. Ну, вперед, и они поползли. Несмотря на то, что уж давно наступил октябрь, трава была сочной и зеленой. Продвигались по очереди, пока один наблюдал, другой полз, затем менялись ролями, далеко друг от друга не отрываясь. Без затруднения они достигли крайнего шатра, укрывшись за ним. Фолко с удивлением обнаружил, что плащ его стал, как две капли воды, похож на ткань его шатра, отличить просто невозможно. Видишь, теперь, не без гордости, — заметил эльф, — ну все, давай дальше, перебежками. Ставка божественного кишмя кишела воинами. И чернокожие, и перьеруки, и смуглолицы, и тареги, и еще какие-то неведомые, причудливые, разнообразно вооруженные. В ярких одеждах мало кто носил доспехи. По правде говоря, Фолко тоже едва бы выдержал в своем панцире, будь он стальной, а не мифриловый. Крадучись с короткими перебежками, лазутчики пробирались все дальше и дальше к сердцу лагеря. Порой приходилось подолгу ждать, пока не освободится дорога. Однако чем дальше, тем становилось труднее. Наконец путь оказался и вовсе перекрыт, — Так нельзя, — прошептал хоббит на ухо Майлнору. — Надо встать, встать и идти, как ни в чем не бывало. Те, кто не прячется, хватают не сразу. — Да, пожалуй. — Похоже, ничего на муновь не остается, — согласился эльф. Стражники стояли почти возле каждого шатра. Майлнор простер руки над плащом хоббита, что-то прошептал, озираясь по сторонам. — И одеяние фолку внезапно встопорщилось, сменило цвета, после чего хоббит оказался почти неотличим от снующих туда суда воинов. Разумеется, внимательный глаз, присмотревшись, распознал бы обман, но приходилось идти на риск. Озабоченным быстрым шагом, не озираясь по сторонам, хоббит и эльф зашагали вглубь лагеря. Уловка сработала. Стражники даже не смотрели в их сторону, а начальники, похоже, тут просто так не ходили. Фолку и Мейлнор беспрепятственно добрались до памятной площадки перед роскошным шатром Хенны. На ней по-прежнему пылали два костра. Мертвецов уже убрали. Пятна крови присыпали свежим песком. Шатер окружало тройное кольцо стражи. — Не оглядывайся, — прошипел хоббит Мейлнору. — Я пытаюсь дотянуться до Торина, узнать, хотя бы живы они или нет. Эльф кивнул. — Они миновали площадку вновь углубившись в лабиринт шатров и навесов. Их наверняка должны были упрятать поглубже. Хенна не удовольствуется простой палаткой. Темница у него тут, если и есть, то едва ли глубокая. Наверное, что-то вроде ямы, крытой сверху. Ищи, хобит ищи. Но помнил фолку и о загадочном камне на груди правителя. Уж не он ли источает это безумное пламя? — Похоже, очень похоже. Адамант, Адамант хенный из-за которого уже пролилось столько крови, что не снилось даже олмеру Разведчикам повезло. Пройдя лагерь из конца в конец, удачно избегнув и пристального внимания стражей, и грубоватого гостеприимства тарегов, они обнаружили то, что искали. Помог им малыш. Оказавшись в заточении, маленький гном отводил душу тем, что непрерывно ругался на всех ведомых ему языках. Всеобщим, раханском, говри-бернингов, обитатели королевства лучников, не брезгуя даже словечками из черного наречия, он ругался, не переставая создавая невообразимые комбинации, так что время от времени доносились негодующие протесты Тубалы. Одну такую тираду как раз и услыхали фолку и Майлор. «Не забывай ты, чурбан неотесанный, я все-таки дама!» — возопила Тубала. Шатры в этом месте образовывали круг. Пространство меж ними было вытоптано. Середина огорожена забором, не для сбережения узников, а чтобы не напирались свои. За оградой рассказывали шестеро стражей с мечами наголо. Чуть поодаль скучала четверка лучников, тоже явно приставленная к охране. Посреди огороженного забором круга фолк увидел круглую дыру в земле, забранную частой деревянной решеткой из толстых ошкуренных брусьев. Между ними едва-едва пролезла бы даже тонкая рука хоббита. Вокруг забора толпилось немало народу так что фолку пришлось изловчиться, чтобы бросить хотя бы беглый взгляд на вход в узилище. — Все ясно. Возвращаемся, — шепотом бросил Мумейлнор. Я запомнил. Ночью мы вернемся сюда. Дело нетрудное. Охрану стрелами узников вытащим на веревках. Пошли назад. Серый и овен когда взойдёт луна отрывисто бросил серый, переворачиваясь на спину и прикрывая уставшие глаза ладонью сегодня ночью а завтра если все удастся возле наших ног окажется все среди земи хочешь, а я завоюю все среди земи и подаю его тебе. О чем ты говоришь? Иовин глядела на Серого широко раскрытыми от страха глазами. Нет, он точно безумен. Нести такое. Я кажусь тебе свихнувшимся. Серый устало и лоб. Понимаю, понимаю. Лишившийся памяти старикан, толкующий о власти над Средиземьем, смешно. — Конечно же, смешно. Я бы и сам посмеялся на твоем месте. Но куда более смешно то, что все мной сказанное правда. — Да-да, Иовен, чистая правда. Когда я говорю, что могу завоевать среди Средиземье, так оно и есть. Этому болвану Хенни досталась чудовищная, невообразимая сила. Сила, пришедшая столь далекого прошлого, что даже у эльфов не осталось никаких воспоминаний. Глупец! Он не знает, как этой силой распорядиться. Все, на что его хватило, — это погнать на убой несчастных перьяруких. Теперь я заполучу сердце великой силы, она вернет мне память. Внезапно усмехнулся. Устало и невесело, да только зачем? Я с радостью завоевал бы среди Средиземье, Сделал бы тебя королевой И вернулся бы в ту тень, откуда вышел, В море, отвергшее меня. Я не знаю, не помню, кем я был, Могу только догадываться, Хотя бы потому, что умею владеть мечом но на самом деле какие бездны откроются мне когда память вернется там ведь были и ужас и боль но они меня не пугают там была кровь но разве не жестоко изначально вся наша жизнь было там еще и нечто темное бесформенное ужасное я я сражался с ним и похоже потерпел поражение И хочу схватиться снова. Я хочу услышать, как хрустнет горло врага под моими руками. Я никогда, никогда не терпел поражений, а тут потерпел. Это непереносимо, понимаешь? Понимаю, с трудом и Иовин. Девушку вновь захватывала могучая воля этого человека. воля несущиеся куда-то вперед, к последней решающей схватке неведомо с кем. Он бился сейчас о стены незримой клетки. Но юная Раханка чувствовала, если эти незримые стены падут, он изменится, и притом полностью исчезнет серый, простой рыбак, невольник великого Тхерема, а кто придет на смену? Неужели впрямь великий завоеватель, который бросит все Средиземье в пожар истребительной войны? Крепкая, точно раханская сталь, упорная, точно норов молодого раханского коня, пришло осознание. Я должна помешать ему. Он спас меня, но он безумен, ему нужны хорошие лекари и заботливый уход, но сердце, о котором все время толкует, он не получит, а если и получит, то не раньше, чем убьет меня. Серый тем временем лежал молча, откровенно наблюдая за своей спутницей. Потом заговорил вновь, — давай, не будем торопиться. «Понимаю, любая девчонка, которую назвали Иовин, всю жизнь тайно жаждет встретить своего короля-призрака, встретить и сразить, уравнявшись со своей знаменитой тезкой, но погоди судить, погоди объявлять меня безумцем, разве все то время, что мы странствуем вместе, разве я не доказал обратного?» У Эовен язык плесох к небу, и она не могла произнести ни слова. Проницательность этого человека порою просто ужасала. Он словно бы читал мысли, как раскрытую книгу. — Ты боишься? — с досадой заметил Сергий. — Уж не считаешь ли ты, что я могу проникнуть в твой разум? Уверяю тебя, это не так. Просто не составляет труда представить, о чем ты сейчас думаешь. Да и помыслов своих, и чувств вы, рахансы, скрывать не умеете, прямые, как копейная древка. — И почему мы тогда не были вместе? Вдруг ни к силу, ни к городу пробормотал он, словно спрашивая сам себя. — Ладно, Иовин, сабля твоя при тебе. Клянусь своим неоткрытым еще именем, я не стану защищаться, если тебе захочется меня прикончить. Я отдал бы тебе свой меч, но этой ночью он мне понадобится. Прости, а потом... Я чувствую, что стою в шаге от великой силы. Я не могу ошибиться. Разве не вырвал я тебя из пламени? Так что подумай, подумай. Может быть, королевой Средиземья вовсе не так плохо быть для гордой дочери Рахана? Иовин молчал. Она всем сердцем ощущала, что серый не лжет. Он говорил искренне. Быть может, искреннее, чем когда-либо в жизни, неважно, этой или прошлой, он раскрывал перед ней темные бездны своей души, где клубился непроницаемый черный дым боли, ярости и ужаса. Он не скрывал ничего. И Овен смутно догадывала, что даже если им не удастся завладеть загадочным сердцем силы, серый никогда уже не станет говорить с ней так. В лучшем случае — холодная усмешка. Он будет прост, открыт и даже ласков с другими, но с ней, видевший его таким, как сейчас, никогда, и поэтому он откупается от нее. Предлагая высшую цену, какая только по силам смертному человеку, не жизнь свою, что жизнь. Случается даже жалкий трус, черпая силу в собственном страхе, погружает в себя кинжал. Нет, нет, он отдаст то, что требует железной воли, великой силы и неописуемой жестокости, то, за которым ярости и гнев валар. Молчание длилось долго. Впрочем, оно не было тягостным. Серый ждал, спокойно ждал. И Овен понимал, что от ее решения уже ничего не зависит, что ей впрямь остается только одно — попытаться убить этого человека, потому что иначе остановить его уже невозможно. Он пойдет дальше, пойдет, несмотря ни на что его не остановит ни стрелы ни копья врагов он сразит их пустив в ход ту страшную слепую разрушительную силу что уже свела гнездо в его душе да он пойдет по трупу раз так то иовен должна его убить должна во что бы то ни стало несмотря на то что ей еще пока только пятнадцать лет впрочем теперь ее руки обогрены кровью. Стоп! Руки твои обогрены кровью, кровью перьи руки, которых ты убивала, чтобы уцелеть самой, а теперь ты берешься судить Серого. Успокойся, девочка. Сера легко поднялся на ноги. Все не так уж плохо. Не казни себя. Говорю тебе снова, я не стану защищаться от твоей руки. Убьешь меня, если сочтешь нужным. Скажу больше. Я сам буду просить о смерти, если ты увидишь что сердце, силы, к которой я стремлюсь, меняет меня, превращает, превращает во что-то чудовищное, — Ты, конечно же, слушала сказки, где героине нужно было убить своего милого, чтобы уберечь откуда более страшной участи. Так вот, будь готова сделать то же самое. Понятно, что я не твой милый, но все-таки ваш мою просьбу, а? Иовин нашла в себе силы медленно кивнуть головой. Вот и славно. Этому я верю куда больше, чем выспренним клятвам. Серый выдернул из ножен меч и принялся острить лезви. Не стой без дела. Саблю свою проверь. Она тебя сегодня не должна подвести. Жизнь ведь ей доверяешь. Ну-ка, доставай, доставай. У меня и камень точильный для тебя найдется. Займись-ка. — А то, когда руки девать некуда! — Иовин послушно обнажил клинок. — И чтоб блестел! — строго произнес серый. — Точь в точь, как старый королевский сотник, поставленный обучать новобранцев. — Смотри, проверю. — А если блестеть не будет, что тогда? — собравшись с духом, выпалила Иовин. — Лозину сорву и выдеру. — грозно пообещал серый. Октябрь, десятая, ночь, ставка, хенны, фолко, форве, эльфы. Ночь выдалась тихая-тихая. Чудные непривычные ароматы дразнили и щекотали словно слоношкодливые муравьи. Фолко лежал возле самой кромки леса. Впереди шумел бубнами и погремушками надрывался песнями, взрывался полупьяными воплями разудалый лагерь Хенны. Высоко-высоко в Поднебесье рвались злые рыжие искры многочисленных костров. На закате вставку божественного вернулась посланная за фолку погоня. Хоббит успел заметить. Всадники везли какую-то связанную фигуру. Краткое время спустя Какой-то несчастный на окраине лагеря был скоро и споро обезглавлен умелой рукой палача. Хоббит подумал, уж не незадачливый ли сотник, командовавший преследователями, поплатился жизнью за его оффолку, удачную встречу с эльфами. Казнь не вызвала в лагере никакого лишнего волнения. Похоже, подобные тут в порядке вещей. Труп в сторону и бросили. Стоило людям отойти, как заросли зашевелились. Фолка с ужасом и отвращением увидел, как из сгущавшихся сумерек к мертвому телу поползли какие-то низкие, стелющиеся по земле твари, не то многоногие змеи, не то змеиные многоноги Послышался хряск, и мокрые шлепки, сопровождаемые яростным приглушенным шипением, ночные пожиратели падали, пировали. Фолк огляделся. Ему казалось, что он уже чувствует отвратительные прикосновения холодных чешуйчатых морд. Но нет, похоже, местные обитатели хорошо вышкалены и знают, на кого следует разевать пасть, а на кого нет. Никто из них и близко не прополз от хоббита. «Видел! Вот ведь дрянь!» — прошептал на ухо Фолку, притаившись рядом Бернас. «И откуда только взялись, не иначе Мелкорова наследство! Не произноси здесь этого имени!» — сурово дёрнул эльфа воина принц Форви. «Нечего звать сюда его тень, и так зла хватает!» Поднявшуюся луну закрывали тучи. Лучшего для успеха задуманного и пожелать было нельзя эльфы отлично видят в темноте фолка хоть и уступал в этом тоже не дал бы промаха за сотню шагов даже во мраке которые обычному человеку показался бы просто непроницаемым пошли форви поднялся не думайте сейчас про этого хенну стой внезапно вырвался у фолка как же я мог забыть нельзя нельзя вам никуда идти это почему же изумился принц «Я, я это, я во всем виноват!» И хоббит, запинаясь, торопясь и глотая в спешке окончания слов, поведал друзьям аварии о своем видении, о том, что Хенна якобы может видеть посредством дарованной ему силы, про то, что он требовал себе головы богомерзких эльфов. — Мы знали, что за нами гонится, — медленно проговорил Форви. «Но мы не хотели лишней крови, и потому просто сбивали погоню со следа. А ну вон, оказывается, как...» «Фолк прав. Там впереди наверняка западня», — мрачно проговорил Амрот. «Хенны использует пленников, как приманку. Быть может, они не хотели ловить тебя, друг Хоббит, а он прекрасно понимал, что ты не бросишь своих спутников опасности». — Все равно. Отступать уже поздно, — спокойно заметил Майл Нор. — Даже если впереди западня, мы должны идти. Иначе... — он выразительно умолк. — Да, Майл Нор прав, — кивнул форри Зеленый камень на его обруче мягко светился. Отступать мы не можем. — Вперед! — И семь теней, неслышной поступью, пошли вперед. В то же время и место. Серый и Овин. Клинок с легким шорохом вылетел из ножен. Добивай тех, кого я только зацеплю. Бросил девушки серый, вставая на ноги. Слабый лунный свет упал на длинные лезвие превратив меч в жутковатое подобие призрачных моргульских клинков. Это яс. Спутник Иовин вышел из-под прикрытия зарослей и, закинув оружие на плечо, зашагал прямо к шатрам.